Глава шестнадцатая У меня был припасён чистый пакет с одеждой на всякий случай. Единственный минус — замечательную легкую куртку пришлось выбросить — В квартире ничего подходящего и похожего я не нашел, так что пришлось обходиться без нее. После душа, смыв с себя засохшую кровь и переодевшись в чистое, я готов был идти дальше. По крайней мере, появилась уверенность, что меня не учуют, когда будут двигаться по городу. Там, конечно, идти не так далеко, но все равно. Не знаю, что сыграло ключевую роль, моя осторожность или предусмотрительность, но до дома я добрался без приключений. Были опасения, что на выходе меня встретит пара стай падалей, но обошлось. Хотя следы того, что рядом с подъездом кто-то ошивался, имелись. И очень похоже, что здесь побывали не только гиены, но и кошмары. В любом случае, по дороге до главного убежища я так никого и не встретил. Словно бы вымер весь город. К месту, где проходило мое сражение с обезьянами, я специально не приближался. Это разумные твари, и с них станется устроить там ловушку или попытаться найти меня каким-нибудь иным способом. Вообще, касательно самих обезьян, я внутренне вывел для себя с этого момента правило не приближаться и не связываться. Слишком уж опасные и непредсказуемые. Положи руку на сердце, мне ведь сильно повезло в той стычке. И если бы противники не были настолько ослеплены своей яростью, далеко не факт, что я сумел бы выйти из того боя победителем. Куда проще и надежнее охотиться на падалей. Мне даже особенно большие стаи не страшны. Знай только, используй ловушки и не отсвечивай. А то, что за обезьян дают больше, так это и не значит ничего такого. Энергия жизни, трупу, ни к чему. Да и мертвец маме помочь никак не сможет. Так что тише едешь, дальше будешь — эта поговорка в моем случае работает на все сто. Никогда не был настолько рад возвращению в безопасное убежище, как сейчас. Стоило только добраться до комнаты отдыха и завалиться на мягкий диван, как почти мгновенно вырубился, убаюканное ощущением безопасности. Не очень хорошо, конечно, но после пережитого это было неудивительно. Все обошлось. После приключений, которые я сам же и создал себе на голову, мне пришлось восстанавливаться почти неделю. Все это время я постоянно использовал малое исцеление. Но даже так процесс шел чересчур уж медленно. К сожалению, мой навык лечения не предназначался для устранения серьезных травм и ран, и потому приходилось брать не качеством, а количеством. Самым же большим испытанием для меня стало именно топтание на месте. Выходить в таком состоянии на охоту было бы полнейшей глупостью. Плюс к тому нужно помнить и о дефиците магической энергии, которая полностью уходила на малое исцеление. И это наводило меня на некоторые размышления по поводу эффективности духа для меня, Ловушки быстро становились для меня основным оружием, а оно сильно зависело от количества очков магии и меня. Имеет смысл присмотреться к этой характеристике как следует. Практическая ценность духа даже на скидку сейчас стала для меня выше. Пока восстанавливался, обдумывал варианты дальнейшего развития и так и эдек. Все это время я практически не выходил из своего убежища. Лишь пару раз наведался в магазины одежды, находившиеся неподалеку. После моей стычки с обезьянами я лишился легкой куртки. Пришлось искать что-то похожее. Главное — это темные маскирующие цвета и прочная ткань, способная выдержать непростые условия города. Благоподобных курток в местных магазинах хватало, так что проблем с одеждой у меня никаких не возникло. Спустя неделю, как почувствовал себя полностью выздоровевшим, вернулся к охоте утроя усилия. Как решил ранее, на этот раз сосредоточился исключительно на стаях падалей, «Устроил настоящий геноцид этих гиеноподобных тварей. Мне хватило пяти дней, чтобы зачистить от них территорию близ из-за чего даже пришлось в какой-то момент пойти дальше в один из районов, граничивших с мирными. Там даже иногда появлялись их патрули. Честно сказать, до самого конца не очень я хотел делать этого. Но в какой-то момент стало очевидно, что твари просто перестали появляться поблизости. Похоже, как-то поняли, что я веду на них охоту». И что самое странное, вместе с падалями я перестал встречать кошмаров. Как если бы они каким-то образом общались между собой. Сильно углубляться на новую территорию не стал. Не было в этом смысла. Да и возможность натолкнуться на один из патрулей мирных все равно имелась. Конечно, все могло поменяться после моего ухода. Но думаю, что из-за одного меня шеф не стал бы менять маршруты патрулей, отработанные многими месяцами. Как мне кажется для меня сейчас главным, был вдумчивый выбор мест для охоты. Звук активации ловушки не такой уж и громкий, но его все равно могут услышать при определенных условиях люди, проходящие где-то поблизости, так что постоянно приходилось перестраховываться и стараться лишний раз не высовываться. Постепенно цифра в 50 уничтоженных морфов мне перестала казаться такой уж фантастической, особенно когда удавалось накрыть ловушками сразу несколько тварей, «Можно сказать, процесс охоты превратился для меня в обычную рутину. Из примечательного выпало еще два предмета лабиринта, правда низкого качества и не особо нужных мне, а еще куча мусорных навыков. Что действительно обрадовало, так это эффективность нового оружия. Я говорю про выпавший с обезьян арбалет. По сравнению с предыдущей моей игрушкой, этот аппарат оказался очень хорош. Удобство, вес, скорость перезарядки — Все было на голову, а то и на две выше, чем у предыдущего оружия. А уж про пробивную силу я и вовсе молчу. Если раньше я не был уверен в том, что смогу свалить падаль на расстоянии в 80 шагов, то сейчас мне удавалось сделать это без каких-либо проблем. Главное — попасть. Но тут уже хорошо работал прокачанный навык арбалетов и моя меткость. Хотя по движущейся цели бывало и промахивался. все таки это не огнестрел, а жаль». Пока занимался охотой на другой территории, подыскал себе еще одно запасное убежище. На всякий случай. После стычки с обезьянами стало очевидно, что такой мой подход полностью оправдан. Жизненно важно не только знать досконально территорию, где ты охотишься, но и иметь пути для отступления. А лучше сразу несколько. Все упиралось лишь во время. Убить существ с маркером морф. Прогресс 45 из 50. В процессе. Собрано 236 из 300 энергии жизни. Основное задание. Сидя в подъезде одной из многоэтажек, после очередной охоты я вглядывался в браслет на своей руке. Если честно, все еще до конца не верил в реальность происходящего. Вот так легко за каких-то полторы недели, ну или даже меньше, почти выполнил главное задание лабиринта. Раньше думал, что буду все полгода корпеть над его выполнением. Но вот так просто, меньше чем за месяц, Это в голове не укладывалось. Думаю, еще дня 3-4 и все закончится. Этот проклятый город останется позади, а я двинусь дальше. Только вот куда вопрос открытый. Последние два дня заметил, что поголовье падали, и в этом районе как-то уж серьезно снизилось. Возможно, придется искать еще какие-то варианты. Уходить, правда, в другие районы откровенно не хотелось. Учить новую территорию, подготавливать маршруты отступления это не то, чем желаешь заниматься на финишной прямой. Выйдя из подъезда, я двинулся привычным маршрутом прямиком до своего убежища. Из-за того, что мои новые охотничьи угодья находились рядом с территорией мирных, мне пришлось сделать знатный крюк, обходя чужие земли так, чтобы не наткнуться на патрули. Ничего такого особенного, но времени приходилось тратить прилично. И именно во время исполнения этого крюка Я неожиданно для себя отчетливо услышал доносящиеся вдалеке крики людей. Они были едва слышны, но более чем отчетливы. В городе, мягко говоря, не принято особо шуметь. И одно дело шум от применения каких-то навыков. Часто местные звери разбегались от чего-то такого. Совсем другое же, когда кто-то азартно кричал. В последнем случае живность с большим интересом желала познакомиться с таким источником шума. И сейчас эти крики приближались ко мне. Подумав секунду, я развернулся и бросился к одному из муниципальных зданий района, находящемуся неподалеку. Не знаю, что там раньше было за контора, но еще в прошлые разы проверял, заперты ли у них двери, так что можно посмотреть с верхних этажей на то, кого там такого горластого несет сюда. Моя привычка досконально знать маршрут, по которому хожу, давала свои плоды. Для пункта наблюдения выбрал один из кабинетов на втором этаже откуда открывался отличный обзор на всю улицу. Само здание представляло собой кучу мелких кабинетов, соединенных между собой узкими коридорами. По сути, эдакий бюрократический ад в миниатюре. Потеряться тут, не зная планировки, можно очень легко. Поэтому сам я внутри здания старался держаться знакомых еще с прошлого посещения мест. Благо, нужный мне кабинет находился поблизости, и запоминать там особо нечего. Минута... И вот я уже оказываюсь возле нужного окна с удобным маленьким подоконником. Арбалет взведен, а болт вложен в него. Ждать долго не приходится. Из-за поворота улицы в паре сотен шагов отсюда появляются две человеческие фигуры. Даже с такого расстояния я легко различаю их, благо сразу несколько работающих фонарей хорошо освещают ту часть улицы. Не знаю, благодаря ли восприятию или какой-то другой характеристике, но мне удается сразу понять, кто это. «Май» с кнопкой. Последнюю и вовсе проще простого распознать. Не так уж и много поблизости подростков со светлой копной волос. Что за дикое совпадение? Какой вообще шанс, что повстречаю их здесь? Или это никакое не совпадение? Моя внутренняя паранойя бьет тревогу, так что приходится усилием воли заткнуть ей рот. А вот то, что девочка сильно хромает и чуть ли не висит на «Май», мне очень не нравится. Азартные крики уже больше не слышатся, но почему-то я сомневаюсь, что так кричали убегающие девушки. То, что мои знакомые сейчас убегают от кого-то, более чем очевидно, как и ранение кнопки. Но вот кто их преследует? Неужели шеф опустился до такого, что натравил на них своих людей? Или это северные? Ни хрена не понимаю. А затем я увидел преследователей. Из-за ранения девочки Май не могла двигаться быстро, потому когда из-за поворота появилась небольшая группа людей, она смогла преодолеть лишь каких-то полсотни шагов. Понять, к какой точно группе относятся появившиеся, я так и не смог. Чего нельзя было сказать об их намерениях. Шли быстро, выстроившись в линию так, чтобы охватить как можно большую часть дороги. И было лишь вопросом времени, когда они доберутся до из с кнопкой и окружат их. Твою-то мать! Я мысленно выругался. Никогда не был рыцарем в сияющих доспехах. И уж точно не горел желанием рисковать собственной жизнью ради других. Но не в этой ситуации. Рывком распахиваю окно, крепче сжимаю арбалет и глубоко вдыхаю прохладный воздух города, ворвавшийся внутрь кабинета. Отсюда до противника где-то сотни шагов. Вполне достаточно для моего арбалета. Остается только попасть». Благодвигаются они на меня и потому представляют собой относительно удобную цель. Делаю глубокий вдох, ловлю в механический прицел первую фигурку человека и на выдохе спускаю крючок. Приклад слегка бьет в плечо, а в следующую секунду арбалетный болт вонзается в ногу одного из преследователей. Я даже краем уха слышу вопль. Сосредотачиваться на нем нет времени. Перезаряжаю арбалет, поднимаю... Навожусь на следующую фигуру и тут же разряжаю. Человек заваливается назад, зажимая воткнувшееся в живот оперение. Перезарядка, выстрел на этот раз мимо. Они наконец поняли, что по ним стреляют и, схватив раненых, начали быстро отступать. Еще один выстрел и опять в молоко. Преследователи ныряют в ближайшие из приулков, уходя с линии огня. Но перед этим я каким-то невероятным образом умудряюсь подстрелить еще человека, вроде бы в ногу, но точно не уверен. Май с кнопкой, поняв, откуда к ним пришла помощь, уже спешат к зданию, где я скрываюсь. Не теряя времени, срываюсь с места, спускаясь на первый этаж. Хрен его знает, сколько еще нападавшие будут скрываться за поворотом. И проверять не хочется. Лучше воспользоваться этим затишьем и успеть скрыться. Благо поблизости должны находиться несколько хороших вариантов сбить со следа преследователей. «Май, сюда!» Я выбегаю на улицу, но таким образом, чтобы оказаться под прикрытием двухстворчатой двери здания на всякий случай. Увидев меня, девушка не удивилась, и этим подтвердила мои мысли о том, что наша встреча здесь не случайна. Подхватив кнопку, она ускорилась, чуть ли не таща бедняжку волоком. Находясь достаточно близко, я заметил торчащий в животе девочки болт. И много крови. Такое даже при желании не сымитируешь. Мой червячок паранойи на время заткнулся, и я бросился к ним, краем сознания с удивлением чувствуя одиночную вибрацию браслета. «Из-за чего, интересно?» «Край! Нужно быстрее уходить! Они не отстанут!» Сказала Май, как только я оказался рядом. «Мы тебя искали, но наткнулись на них!» «Давай за мной, потом все расскажешь!» Я подхватил легкую, словно пушинка, девочку, на мгновение при этом ее бледное лицо исказило гримаса боли, и бросился в сторону одного из дворов, где был мной подготовлен маршрут отхода. Ограничиваться использованием одного подготовленного пути не стал». Если наши враги не дураки, смогут разобраться, что да как относительно быстро. Именно поэтому я и путал следы, но при этом не забывал, что на руках у меня раненая девочка. Задачей стало добраться до моего запасного убежища. Вести май и кнопку сразу домой я даже и не собирался. Слишком много непонятного было во всей этой истории. По уму мне бы и вовсе не вмешиваться в это дело. Но не настолько я урод, чтобы смотреть, как умирает ровесница моей сестры. А то, что девочка умирает, и ежу понятно. Слишком уж плохая у нее рана. Сейчас девочка выглядит так, словно в любой момент потеряет сознание, и это очень хреново. Май, нужно остановиться хотя бы на пять минут, сказал я, когда мы спустя несколько минут бега заскочили подарку одного из домов, ведущую в очередной двор. Сейчас лучшее место мы все равно не найдем, а с раной девочки нужно срочно что-то решать. Ее рана привлекает стаи падали не хуже всяких криков. Уложил кнопку на землю и протянул руку к болту, торчащему из живота. Посмотрел ей в глаза, увидев в них плещущееся море страха. «Кнопка, я знаю, тебе страшно и больно, но нужно немного потерпеть. Сейчас я использую исцеление и одновременно с этим вытащу болт. Наконечник в теле не останется, его вытолкнет мое исцеление, но это будет очень больно. Ты же выдержишь?» «Да», — прошептала она едва слышно. Спрашивать маленькую девочку о таком глупо. Но нужно было, чтобы она понимала происходящее. Касательно наконечника, я был уверен, что так и произойдет, Когда меня лечили мирно и пару осколков, они вытащили из меня тогда именно с помощью исцеления. Но нужно помочь с этим. А остановить кровотечение – вообще плевое дело для малого исцеления. счет три». Взялся за древко торчащего из живота болта, подготавливая заклинание. «Меня хватит сейчас лишь на два». «Но я уверен, этого будет достаточно, чтобы остановить кровотечение. Опыт недавнего самолечения и то, что я успел увидеть в лагере мирных, подтверждали это. Раз, два, три!» Активировал малое исцеление и одновременно с этим потянул болт на себя. Лицо девочки скривилось от сильнейшей боли. «Терпи, малышка, сейчас все закончится!» «Миг, и вот уже в моей руке древко!» Зря беспокоился. Наконечник болта, в отличие от стрелы, не такой противный. И вытащить его вместе с древком куда проще. Сразу после окончания первого исцеления тут же активировал второе, закрывая кровоточащую рану рукой. Лицо девочки сразу разгладилось, а боль такое ощущение наконец притупилась. Да так, что она смогла нормально посмотреть на меня и даже с благодарностью улыбнуться. А в следующий миг мой браслет выдал характерную трель-вибрацию, означающую, что я только что получил новый уровень.